Глава тридцать ш е с т Несколько дней прошли точно в тумане, я была во дворце, но в то же время и не была погружённая в ведение. Всё свободное время, а его у меня было не так уж много, я посвящала поиску зацепок, чтобы определить местоположение белого замка. Я брала в библиотеке несколько книг, отроли их в ладениях и смотрела карты, читала о погоде и разных природных чудесах. Следить за жизнью и обычаями ведьм было интересно. Я узнала, что произошло с воскресшей девушкой. Ее р а с п е л е н а л и кожа у нее была белее снега, а длинные волосы чернее вороного крыла, как и глаза. Ее обрядили в богатые одежды, и она стала походить на знатную даму. Ория привела ее к реке, прошептала «плыви» и столкнула в воду. Бывшая м е р т в я ч к а кажется, не заметила смены среды. Она плыла по течению, лежа на спине. Временами ее лицо захлестывали волны, но глаза она не закрывала. Кажется, ее не беспокоила необходимость дышать. Меня пугало это существо, и я рассказала об этом видении верховному магу. О, Мальта, наверное, на тебя повлияла Кьяра. Моя птичка питает лютую неприязнь к ведьмам. Беспокоиться не о чем. Даже сильный дар без шлифовки остается посредственным. Поверь, ведьмы не могут представлять, сколь бы ни была серьезная опасность. Прискорбно, что они не служат на дело магии, но у нас есть дела поважнее. Бальтазар Тосса больше не пытался спровоцировать видение о чем-то новом. Он все больше требовал, чтобы я следила за королевой. Это изматывало и было довольно скучным занятием. Ее величество ослабила строгость Траура, она была занята поддержанием красоты. Для этого к ней приходили несколько целительниц. К ней являлись докладом министры, и я добросовестно пересказывал длинные беседы о налогах и землях, о званиях. Так я узнал, что у магов достаточно владений, и Бальтазар Тосса изо всех сил стремится ввести налог, который будет идти не в государственную казну, а напрямую в сокровищницы дворца а э л ь откуда он уже будет распределять средства. От всей этой экономики п у х л а голова, но одним сомнением стало меньше. Помучившись. Я решила рассказать верховному магу о том, что совершил Лука. Начала я не прямо. Скажите, государь, если в своих видениях я видела недостойный, я бы даже сказала преступный поступок. Он взглянул на меня с о т и ч е с к о й теплотой. Почему ты сомневаешься, Мальта? Если этот поступок совершил человек, который вам хорошо известен или даже д о р о г вы бы хотели узнать? д е т я нет неправильных или правильных видений? О колдовские силы Захарию следует хорошенько в ы п о р о т ь за то, что он навязал тебе извращенные представления о собственной силе. Не бойся, тебя не коснется мой гнев, если ты поведаешь правду. Ты же не можешь отвечать за поступки людей, они приняли решение и совершили то, что совершили. И все равно губы мои пересохли. Не сомневайся, говори. Видение касалось вашего сына. Луки. Да. Он сложил руки на груди, передо мной стоял правитель строгий и беспристрастный. Слушаю. Я рассказала о несчастной Лин, о том, что она ждала ребенка от Захарии, о том, что Лука изменил внешность. Благодарю тебя, Мальтам. Благодарю за честность и доверие. Ты правильно поступила, что все мне рассказала. Мои отцовские чувства не помешают мне принять правильное решение. Справедливость будет восстановлена. Хотя это и не легко. Значит, поведение Луки стало неприятной новостью для Верховного мага, и он не отдавал такой бесчеловечный приказ. Я вздохнул а с облегчением. Той ночью мы снова встретились с м а т с о м в крипте. Здравствуй, сказал а я ему. Он кивнул. Вижу, у тебя прекрасное настроение. Да, потому что ты ошибался насчет Верховного мага. его бровь удивленно надернулась вверх, на лице мелькнула кривая улыбка, что означало да уж, конечно. Я рассказала ему об одном видении, в котором произошло преступление, и он не разгневался, а наоборот, обещал разобраться. Матц вздохнул: силы колдовские, Мальта, будь осторожна. Он может обещать все, что угодно, и в его ложь очень приятно верить. Чернокнижник похлопал себя по груди: вот мол перед тобой живой пример. Его цель занять место короля. Это может быть выгодно некоторым магам, которые хотят оттяпать себе земли рыцарей. Ой, не напоминай. Об этом постоянно говорят во дворце, и мне приходится слушать. Я поняла, как соскучилась по разговорам. Вроде бы Бальтазар Тоса меня не ограничивал, но как-то так получалось, что я все время была предоставлена сама себе, и общение сводилось к беседам самим верховным Реммой и иногда к Яры. Даже Корин попал в поле зрения. А ты не знаешь такого чернокнижника Корина? – спросила я. Твой друг? Живо поинтересовался Матц. Не то чтобы. Мы были на небе, но друзьями не стали. Ему сделали внушение. Он к т е б е больше не подойдет. И кто сделал? Я. Кто ж еще выполняет такие поручения Тоссы? Но старику крепко не понравилось, что этот самый Корин вился вокруг тебя. Теперь Корин отбудет Фиренс. Хорошо, что он уедет из дворца. Не знаю, хорошо ли это для Фиренса, ответил Матц. Что-нибудь узнала про белый замок? Да. Я достала сложенный листок, на котором заранее нарисовала и записала все, что могло помочь отыскать это место. п о с м о т р и Замок находится в кольце тумана и у него имеется несколько входов. Этот, я постучала по картинке, ведет в вековой лес, населенный призраками мертвых троллей. Это место, где произошла древняя битва, в которой тролли утратили магический артефакт Элстин. Звучит как место из сказок, но оно существует. Я сама видела, как Бьянка с королевой прошли через туман и слушали разговоры мертвых. В тумане направление очень изменчиво, но допустим уже что-то. Может удастся найти в летописях название места. О легендарных битвах с троллями сохранилось много. Ведьмы считают. Что этот артефакт дал людям магию? Ого, это сужает поиски. Надо смотреть не раньше тысячи лет. м а ц р а смеялся. Я надулась. Не думай, что это легко. Нигде не висит карта. Я замерла. На самом деле карта была у т р о л л е г о короля. Может, на ней найдется белый замок, но велика опасность столкнуться с й о т у н о м Что ты вспомнила? Так пришла одна мысль, которую надо проверить. Смотри дальше. Этот выход ведет к реке, и ты знаешь, по ней сплавляли м е р т в я ч к у ту, которую я увидела в прошлый раз с черными глазами. Значит, она где-то выплывет. Что ж, течение рек не меняется. Что-то мне подсказывает, мы скоро услышим об этом существе. Это пока все. Есть над чем поскрипеть мозгами. Мат снова улыбнулся. Улыбка у него была дерзкая. А ты рассказала о ведьмах Тоссе, спросил он. Он не считает ведьм реальной опасностью, говорит, что сейчас есть заботы поважнее, чем к о л д у н ь и которые верят в древние артефакты. А ты что думаешь? Они опасны и даже очень. Сказать или не сказать м а т у Ория, королева ведьм, убила короля Этельреда. Собственно за это она и получила от троллей белый замок и корону. м а ц взглянул на меня с уважением, и я почувствовала, как в сердце разливается приятное тепло. Можешь сейчас взглянуть на б ь я н к у и сказать, что она делает? Привычным движением я опустила руку в карман, н а щ у п ы в а я кристалл, готовясь погрузиться в видение. Нука, покажи, что там у тебя! Вдруг сказал м а ц и умело перехватил мою руку. Яркий зеленый камушек со звоном покатился по полу, чернокнижник. Наклонился и поднял его, рассматривая в скудном свете крипты. А да, это мой кристалл. Держи. Он вздохнул с явным облегчением. Зачем ты это сделал? Я больше не буду тебе помогать, если ты так поступаешь. Не кричи, Мальта, и прости за нехорошие подозрения. Я думал, вдруг он рабочий. Матц покачал головой. К счастью, нет. Это просто блестящая штучка. В ней никогда не было магии. Нет, она там есть, и она помогает мне сконцентрироваться. Видишь дефект. Матц показал мне на маленькую незаметную черную точку внутри кристала. л Для магии подходят только камни чистейшей воды. Если поместить сюда силу, то она будет преломляться самым непредсказуемым образом. Этот камень из запасов ювелира, а не как не артефактора. Я стояла, не в силах ничего сказать. Сэм меня обманула. Но знаешь, тот, кто дал тебе этот артефакт, сослужил тебе добрую службу. Почему? Ложь, кругом ложь. Я испытала такую жгучую злость по отношению к рыжей целительнице, не передать словами. Для чего было это делать? Я ничего не просила, мне возвращать. От кристаллов возникает зависимость, сказал Матц. Только кажется, что они добавляют силы, на самом деле они открывают твои же резервы, и ты выплёскиваешь всё. В итоге те крупицы силы, что добавляются к твоей, не могут восполнить урон. Но иногда с т а в к а стоит того. Но я не понимаю, он же действовал. Больше доверяй себе, Мальта. Ты маг, и твоя сила тебя слушается. Попробуй. м а ц о т о ш е л от меня на два шага и сложил руки на груди. Я убрала кристалл и сосредоточилась. Было немного страшно, что не получится, но сработало. Как же я раньше не подумал о том, что магия в камне заканчивается, а я использовала артефакт каждый день и по долгу. Видение. накрыла меня с головой. Я увидел а б ь я н к у в центре веселого праздника. Ведьмы хохотали и пили вино, некоторые девушки играли на дудках, скрипках, одна била в большой бубен, а еще у этой ведьмы была вставлена в нос странная круглая сережка с колокольчиком. Когда она мотала в такт головой, колокольчик задорно звенел. Меня буквально окутало праздничным настроением, чужой радостью. Бьянка смотрела на это все со снисходительной улыбкой. Какая-то ведьмочка схватила ее за руку, втянула в круг танцующих. Застучали каблуки, закружились косы и подолы. Празнуют, д сказала я, глядя на м а ц а Хорошо, что у них перерыв от мерзкого колдовства. Парень потер затылок. А теперь попробую еще что-нибудь увидеть. Мне и самой не терпелось испытать свои силы. Верховный маг всегда использовал магию, чтобы направить меня, или я приписывал свои результаты действию кристала. л Теперь же я полагалась только на себя. Если вдуматься, то саманта действительно сделала мне подарок. Я решил а взглянуть на нее. Глубокий вдох. Сэм лежала на кровати, над ней склонилась целительница и смазывала губы чем-то синим. Теперь Сэм казалась еще бледнее, чем была на самом деле. Но самое страшное легкая и прозрачная Саманта была рядом со своим телом. Она беззвучно открывала и закрывала рот, силясь что-то мне сказать. Ты так побледнела, как будто привидение увидела, пошутил Матц. Если бы он знал, как был близок к правде. Я промямлила в ответ что-то маловразумительное. Не помню, как добралась до своей комнаты. Кристалл я решила сохранить. Положила его в сундук с одеждой, но не стала прятать. Пусть будет напоминанием.